Глава девятая. Рождение странника. Праздничное утро выдалось совсем не туманным, а ясным, и началось сюрпризов. В общежитие собственной персоны заявился Гришка. Принес высушенный портфель, подшитые и проглаженные учебники. Дневник не удалось спасти. Хорошо хоть тетрадки Елизавета Сергеевна забрала на проверку. «Спасибо», — поблагодарила Изочка, стоя Гришке нарочно левым боком с перевязкой. «Пусть полюбуется, что натворил». Думала, постесняется при Марии. Учтиво скажет «пожалуйста, до свидания» и живо удалится. Но не тут-то было. Теребя рыжий чуб, он смотрел в пол, переминался с ноги на ногу у дверей и не уходил. Мария, наконец, не выдержала. Позвала незваного гостя за стол. Как раз собирались завтракать. И снова вышла ошибка. Он не отказался. Кивнул без слов, словно ждал приглашения. Снял резиновые сапоги и скромно поставил в угол. Потому что носки у Гришки оказались стирные и целые. Изочка поняла. Вот именно, он ждал, будто она не видела мальчишечьих вечно грязных и драных носков на физкультуре. Отора брала от такого Гришкиного нахальства. Сначала обозвал врагиней, чуть напрочь не оторвал руку, а теперь нагло приперся распевать чаи, со зменщиками родины. Захотелось топнуть ногой и закричать, чтобы убирался вон, а не то, а не то она убьет его навсегда. Изочка едва не захнулась от злости, когда он без всякого напоминания поплескал носиком умывальника и вытер с краю полотенца подозрительно чистые, явно заранее отмытые руки. Пришлось отвернуться и закрыть глаза. «Раз, два, три, меня здесь нет, не вижу, не слышу», — прошептала Изочка в сторону. «Успокаивать себя так, если злишься, научил дядя Паша, и это часто помогало». «Гришка и за столом вел себя безукоризненно». Взял картофелину вилкой, опрятно покромсал на тарелке кусочками, хлеб не стал обмакивать в масло и не полил, а тонко помазал сверху ложечкой. Ни разу не чавкнул, ел с закрытым ртом и локти не разбрасывал. Изочки из-за его аккуратности тоже пришлось вспомнить уроки Натальи Фридриховны с книгами в подмышках. Мария спросила Гришку об учебе. Он честно ответил, что, вероятно, останется по русскому языку на осень, а может, и по арифметике, или, скорее всего, на второй год. Ему не привыкать, он уже оставался в первом классе. Правда, тогда по болезни. Лежал в больнице с дифтерией чуть не помер. Из ошеломила безрадостная перспектива учиться с второгодником в одном классе. Чего доброго посмеет списывать у нее? Обдумывая, как с ним расправиться, она упустила опасный момент. Ласково улыбнувшись мальчишке, Мария вдруг предложила подтянуть его по всем предметам. Тогда в случае старания успеха у Гришки, дескать, появится к осени твердая возможность пересдачи. Лицо бесстыжего гостя рассиялось. Было бы замечательно, Мария Романовна. Изочка отметила это льстивое «замечательное» место «здоровски» и то, что он знает мамино отчество. Наверное, специально у соседей спросил. А хитрец пообещал колоть дрова, топить с печи, носить воду. Болтал с Марией бойко и весело, словно они знали друг друга сто лет. Негодующая, обескураженная полным к ней равнодушие матери, Изочка в тихомолку выскользнула из-за стола и выскочила в коридор. Решила подстеречь Гришку на выходе и сказать ему все, что о нем думает. А потом надо чем-нибудь стукнуть больно, отомстить. Изочка схватила тете матрёнину чугунную сковороду и спряталась за дверью всех всехной кухни. Мария окликнула, выглянув в коридор. Никто не отозвался. «К подружкам ушла», — пожала плечами Мария. «Не понять». Кому так громко сообщила? То ли Гришке, то ли дочери из каких-нибудь воспитательных соображений? Из комнаты послышался смех. Мстительница заплакала за дверью и не укараулила подлого гостя. Он удалился беспрепятственно. Позже она приметила его рыжие вихры в школьной толпе на параде. Гришка радостно замахал ей рукой, будто давно не виделись, и закричал издалека — а я вот на парад пришел. Ну и дурак, тихо сказала Изочка. Сама не ожидала, что улыбнется в ответ. Гришка стал бывать у них почти каждый день. Мария поражалась его безграмотности. Он говорил «хотишь» вместо «хочешь», склонял пальто и кино, считал лабораторию рабалаторией, а ножницы — вещью женского рода. Его Калидоры, тубареты, туды и сюды приводили Марию в плохо скрытый ужас и страшно веселили изочку, но невежда старался изо всех сил. Заучивал наизусть десятки правил, писал под диктовку, решал примеры, краснея от усилий и мелкие веснушки на носу сливались в одну большую. Усердный ученик глаз не сводил с Марии и умнел на удивление быстро. Словно прежде мозг его дремал, а теперь проснулся и с нерастраченной энергией принялся за работу. За спиной домашней учительницы Изочка показывала подлизий язык и корчила рожи. Гришка не реагировал. Роли переменились. Теперь она его задирала, а он терпел. Иногда ей казалось, что коварный мальчишка втерся в доверие к маме с целью как-нибудь незаметно втиснуться к ним, сделаться частью их маленькой семьи, недостающей мужской половиной. Куча раскиданных дров во дворе на пятачке Готлебов волшебным образом сложилась в ровную поленницу. Вода в бочке общей кухни не переводилась и на ящике возле теплой комнатной галантки всегда стояло полное ведро. А самое невыносимое. Гришка без всякого понуждения взял над изочкой строгое шефство, следил, чтобы она к приходу Марии прибиралась в комнате, не промочила ноги, не выбегала из школы на перемене без кофты в прохладную погоду. Он отчитывался перед посторонней мамой за отлучки из дома ее дочери-непоседы. Мария относилась к Гришкиному подхалимажу с обидной изочке благосклонностью. Вела себя так, будто не прочь завести, кроме дочери, сына, или даже вместо нее. К потаенной изочкиной досаде больная рука заживала слишком быстро. Ох, как же чесался язык сказать, кто был виноват! И каково было разочарование, когда обнаружилось, что Мария все знает! Гришка успел повиниться. Вцепился в чужую маму клещом. «Да, Мария Романна! Конечно, Мария Романна!» До этого она редко читала вслух, а из-за Гришки начались сплошные читальные вечера. Мария обожала Чехова и знала наизусть целые монологи из его пьес. Изочка любила слова Нина Заречной из грустной комедии «Чайка». «В нашем деле все равно...» Играем мы на сцене или пишем, Главное, не слава, не блеск, Не о том, о чем я мечтала, А умение терпеть. умение нести свой крест и веруй. Я верую, и мне не так больно. И когда я думаю о своем призвании, То не боюсь жизни. Изочка тоже не боялась жизни И несла крест знания о тени, Тайне взрослого страха. Гришке больше нравилось, когда Мария рассказывала истории о неведомых городах. Оттолкнувшись однажды от краткого экскурса по Литве, она переключилась на Любек. Вспомнила легенду о том, как при вражеской осаде городской крепости пекари остались без муки и решили приготовить хлеб из того, что было, из миндаля и сахара. Смолов эти остатки в муку, пекари случайно изобрели рецепт неповторимого лакомства — марципана. Рассказывая, Мария подметила, что мальчик чем-то обеспокоен. Не понимая некоторых мудренных буржуйских словечек, он, вероятно, чувствовал собственную ущербность. Может, даже классовое неприятие. С Сродни глухой зависти оборвыша, подсматривающего в окно, как бурчуки играют и кружатся у освещенной свечами елки. Мария терпеливо, как бы мимоходом, объясняла сложные слова. Детальное с подробными отступлениями описание Любика, заняло несколько вечеров. Тревожные сомнения, взбивчиво в Гришкиных мыслях, стали понемногу рассеиваться. Фантазия взяла верх. Лицо раскраснелось, глаза лихорадочно заблестели. Он словно сам вдохнул древний воздух рыночной площади. Вокруг него сгустились ароматы цветущих роз, запахи выдержанного в дубовых бочках любекского бордо и горького миндаля. Гришку потрясло кафе Нидерегеров с его съедобной флорой, фауной и самой сладкой на свете сказочной галереей. Он мечтал попробовать. Нет, мысленно уже ощущал вкус белого марципанового золота, в обмен на которое машинный король согласился оставить в покое щелкунчика. Гришка разглядывал ганзейские гербы на фасаде ратуши, диковинно разодетые толпы продавцов и покупателей, актеров и мастеров, кузнецов, гончаров, бондарей, творящих на виду у всех необходимые необыкновенно красивые вещи, для человека, совсем недавно не подозревавшего ни о чем подобном, это был огромный прорыв. Мария не упомянула о роковой лестнице и чудовищном изобретении средневекового правосудия, позорном столбе, о человеческих страданиях, что становились зрелищем и развлечением для толпы. За историей Любика, свободного со времен Унии Ганзы и потерявшего вольный статус в годы Третьего рейха, последовало путешествие по европейским столицам. Вдоль лондонской Конституцион-Холл загорелись газовые фонари окутывая бархатом золотистого тумана изящные линии креповых крыш, зеленый парк и зубчатую стену Букингемского дворца. Между станциями берлинского Унтергрунда с Лязгом и Ревым помчались по туннельным путям полные пассажиров поезда, а сверху по магистрали Курхюрстендам покатились роскошные автомобили и двухэтажные автобусы. Ярко раскрашенные парусные лодки с санными полозьями и группы нарядных крестьян на коньках заскользили из голландских предместий по каналу Принценграхт на праздник святого Николааса. Сквозь утреннюю морось на острове Сите у правого берега Сены выступил стрельчатый фасад собора Парижской Богоматери. И где-то за университетом и латинским кварталом вырвался из облака к небу, указующий перст Эйфелевой башни. Отец Гришки дошел с боями до города Кенигсберга, который стал советским и был назван Калининградом. Из подслушанных застольных разговоров отца с дружками сыну яснил, что зря советское руководство не позволило армии уничтожить в прах фашистскую Германию, а следом Европу, и американцев-союзничков, все ихнее поганое гнездо. Зарубежье существовало в разуме мальчика только как рассадник империализма и поле возможной битвы. Гришка знал о ратных подвигах и разрухе, и нисколько о красоте мира. Впервые раздвинулись перед ним мысленные границы. Перед глазами радужными красками расцвели неведомые города, Неутолимое любопытство разгоралось с каждым новым названием. Напряженная работа ума и сердца зажигала глаза восторгом. Слова Марии падали в Гришкина сознание, словно зерна в девственный чернозем. Древняя, но не дряхлая, мощная и нестареющая культура Европы захватила его и заставила преклониться перед гением человеческого созидания. Гришка, конечно, не мог бы так выразиться, Он и слов таких не знал, но теперь, представляя горестные руины на месте исторических улиц, проспектов и площадей, содрогался в суеверном ужасе и незаметно стучал костяшками пальцев по ножке табурета. В нечаянных лекциях Марии не горели инквизиторские костры, не было крестовых походов, погромов, революций и нарушенных пактов а не нападений. По проспектам не маршировали колонны солдат. Из балконов на них не сыпались ни цветы, ни проклятия. Никто никого не ликвидировал, не мучил и не ссылал. Кровь истории, из века в век текущая по людским тропам, не лилась в этом созерцательном мире и не было на «марийной» карте флажков, обозначающих взятые города. Уничтожить в прах, всплывающие в памяти слова отца, больно задевали восхищенного путешественника, родившегося в мальчике, вместо воина.